Глава третья. Вики. Посмотри! остановив мотоцикл, сказал Ахмед. Там внизу долина Урика. Окинув взглядом залитую солнцем долину реки, Вики увидела две темно-розовые деревушки в окружении цитрусовых садов. Какая красота! ахнула она, и Ахмед молча кивнул. Мотоцикл поднимался все выше в гору, и перед ними открылся вид на терракотовые склоны и выбеленные солнцем морщинистые горные складки, издалека казавшиеся пепельными. На крутом повороте по ухабистой горной дороге Ахмед попросил Викки держаться крепче. И действительно, мотоцикл забуксовал в выбоине, поднимая облака песчано-розовой пыли. Викки потерла воспаленные веки, Шарф, к сожалению, не закрывал глаза. Вскоре они оказались возле смахивающей на кроличий лабиринт берберской деревушки с узкими извилистыми неровными улочками, и им пришлось спешиться. Ахмед, толкавший перед собой мотоцикл, дошел до ближайшей развилки, от которой отходила ухабистая горная тропа в окаемлении полевых цветов, и остановился, чтобы завести мотоцикл в сарайчик. «Короткий путь». «Это дорога прямо до Казбы», — сказал он, и, забрав у Вики чемодан, заметил. «Ой, да он у тебя совсем легкий». «Я рассчитывала купить здесь дешевую одежду», — объяснила Вики, возвращая шарф. Ахмед провел ее вверх по тропе до небольшого плато, на котором примостилось низкое розовое здание. «Вуаля! Казба дю парадис де ла монтань». «Наши ворота в заснеженные Атласские горы!» Показав на горные вершины, торжественно произнес он. И Вики, оглядевшись вокруг, согласилась, что здесь действительно рай. «Если хочешь, я отведу тебя туда, где водятся газели». «Что? Прямо сейчас?» Взволнованно воскликнула Вики. «Нет!» — рассмеялся Ахмед. «В горы лучше идти на рассвете». «Жаль, для снега еще не сезон». Вики заметила, что суровое лицо Ахмеда стало мягче, а карие глаза потеплели. «Ух ты! Как здесь круто!» Вики посмотрела в небо и, расслабившись под теплыми лучами солнца, стала следить за огромной птицей, схватившей добычу. «Беркот!» — улыбнулся Ахмед. И Вики только сейчас заметила, какие у него красивые белые зубы. Казба была восстановлена в традиционном берберском стиле с глинобитными стенами. Мы называем их «пизер». Вики раскинула руки и закружилась на месте, вдыхая пьянящий горный воздух, напоенный ароматом розмарина и мяты. Казба, состоящая из нескольких взаимосвязанных строений и идеально вписывающаяся в окружающий ландшафт, казалось, попала сюда из средних веков. Она раскинулась, словно отдельная жилая застройка или маленькая деревушка, дома в которой соединены галереями или крытыми переходами, и наверняка внутренними коридорами, — подумала Вики, — совсем не похожа на французское шато и ее отчима, где она жила с семи лет вместе со своей матерью Элизой. И ничего общего с особняком, расположенным по соседству с коттеджем тети Флоранс и дяди Джека в Девоне, где Вики проводила школьные каникулы в играх со своей кузиной Беатрис. Вики выросла во Франции, в департаменте Дордонь, но окончила художественный колледж в Лондоне. И тем не менее, ни там, ни там она не встречала ничего подобного. Ахмед провел ее мимо длинной террасы с ярко-оранжевой кушеткой, под темно-синим тентом. Смелые цвета, контрастирующие с пыльно-розовой стеной казбы, наэлектризовывали, заряжая энергией. Под точно таким же тентом стоял огромный деревянный обеденный стол с деревянными стульями. «Мадам любит сидеть здесь», — объяснил Ахмед. «И ей нравится вид». Он открыл массивную боковую деревянную дверь, и провел Вики по длинному прохладному коридору в большую комнату с камином и окнами, выходящими на красные горы. Каменный пол был устлан коврами. Повсюду висели картины, бледно-терракотовые стены тускло блестели. Зачарованная этим зрелищем, Вики улыбнулась от удовольствия. «Каделакт? Глянцевая штукатурка?» Нарушив ход ее мыслей, сказал Ахмед. Я о стенах, покрытой известковой штукатуркой с добавлением красителя, а затем отполированный черным оливковым мылом. Известь добыта в этих горах. Как видишь, штукатурка водонепроницаемая. Когда-то берберы запечатывали этим сосуды с питьевой водой. Но сейчас таделакт используется везде. Правда, красиво? Это действительно было красиво. Но Вики внезапно забыла о стенах, так как в комнату вошла высокая пожилая дама и теперь спокойно стояла, переводя дух. «О, ты уже здесь?» Оглядев Вики с головы до ног, холодно проронила пожилая дама. «У меня выдалось очень хлопотливое утро, и я не слышала, как ты приехала. Смотрю, Ахмед успел провести тебя по дому. Строгие черты ее непроницаемого лица немного не сочетались с ровным звучным голосом. Она натянута улыбалась, словно ей стоило больших трудов держать себя в руках. На миг Вики онемела от неожиданности. Эта величественная дама совершенно не соответствовала ее представлениям о том, какой должна быть бабушка. Неужели они действительно родственники? И хотя Вики знала, что у нее самой вполне приятная внешность, пухлые, с поднятыми уголками губы и большие светлокарие глаза, опушенные темными густыми ресницами, она не находила никакого сходства между собой и этой эффектной, элегантной дамой. Модно подстриженные, абсолютно седые, короткие волосы пожилой женщины были зачесаны назад, на тронутом легким загаром лице В тонкой сеточке морщин выделялись орехового цвета глаза. Ее высокую фигуру красиво облегал шикарный марокканский кафтан из розового с золотом шелка, переливающегося при каждом движении. Ногти на пальцах босых ног были покрыты розово-золотистым лаком, на лодыжке — ножной браслет с настоящим жемчугом. «Да!» Обретя, наконец, до речи, ответила Вики. «Ахмед кое-что мне показал». «Что ж, я очень рада», произнесла женщина без какого-либо намека на радость в голосе. «Добро пожаловать. Я Клеманс». Вики была не в силах отвести от бабушки глаз. Прошло всего несколько недель с тех пор, как дедушка рассказал Вике о существовании Клеманс, матери ее отца Виктора, родившегося в Марокко. Раньше об этой женщине вообще никто никогда не упоминал. Ни дедушка Жак, ни мать Вики Элиза, ни тетя Элен, ни тетя Флоранс. Вики практически ничего не знала о своем происхождении, что отнюдь не казалось ей странным. Просто так обстояли дела. Она понятия не имела, чего ждать от встречи с незнакомой бабушкой, и теперь была слегка ошарашена. «Пойдем, покажу тебе твою комнату». «Сегодня уборщики пришли рано, так что все должно быть уже готово». Клеменс, надела босоножки и властно взмахнула рукой. Вики посмотрела на бабушку в надежде распознать ее истинные чувства или по выражению лица, или по голосу, но безрезультатно. Девушка проследовала за ней в коридор, завернула за угол, Прошла мимо внутреннего террасного сада, где из большой глиняной вазы каскадом спускалась удивительная розовая герань. Оказавшись в длинном крыле казбы, они подошли к выкрашенной светлой краской двери. Открыв замок, Клеманс пропустила внучку вперед. В комнате было прохладно. Прикрытые зеленые ставни отбрасывали на пол сизые тени. «Мне нужно сходить проверить, Клеманс осеклась. Бросив на Ахмеда многозначительный взгляд, Ахмед кивнул, словно в подтверждение ее немого вопроса, и она уже более уверенно продолжила. «Ладно, у меня тут кое-какие дела. А ты пока распакуй вещи. Ахмед принесет тебе чего-нибудь прохладительного. Ванная комната прямо за дверью. У нас собственная мини-гидроэлектростанция», Хотя вода, возможно, будет холодной, так как поступает к нам из родника за много метров отсюда. Не стесняйся. Можешь осмотреться вокруг. Увидимся в час дня за ланчем. Спасибо. Вики отнюдь не чувствовала себя здесь желанной гостьей. Голос Клемонс казался холодным и отчужденным. Тогда зачем она согласилась на приезд внучки, если та ей настолько в тягость? Кстати, в шкафу висят запасные кафтаны. Бери любой, какой понравится. Клеманс ткнула пальцем в куце мини-платье внучки. В Марокко лучше прикрывать ноги, руки и плечи. Мы должны уважать исламскую культуру. И выбери себе шляпу, она тебе точно понадобится. Впрочем, в это время года жизнь здесь начинается очень рано пока жара не загонит нас в дом». Вики почувствовала, что Клеманс, несмотря на внешнюю приветливость, явно горела желанием поскорее уйти. И любопытство, слабо отлевшее с тех пор, как Вики узнала о существовании доселе неизвестной бабушки, разгорелось с новой силой. Ей не терпелось как можно больше узнать о Клеманс. Почему та ни разу не навестила во Франции своего родного сына, и почему дедушка Жак даже сейчас так неохотно говорит о бывшей жене.